Сейчас разовьюсь! Почему нельзя долго смотреть телевизор? Внутри нашего глаза есть глазные мышцы Обычно, когда мы смотрим, наши глаза сами переключают внимание на другие предметы То есть они то напрягаются, то расслабляются, отдыхают А когда мы смотрим телевизор, ну или, например, сидим у компьютера Глаза не отрываются от изображения Мы постоянно смотрим на экран А это значит, что наши глаза все время напряжены и вообще не расслабляются Ха, Сколько можно смотреть, не напрягая глаза? Доктора говорят, что не более 30 минут Потом глазам становится тяжело А если смотреть больше и постоянно, то вообще может испортиться зрение